Второе. Два подразделения общественного производства. Весь общественный продукт, а следовательно и все производство общества, распадается на два больших подразделения. Первое. Средства производства, то есть товары, имеющие такую форму, в которой они должны войти или по меньшей мере могут войти в производительное потребление. Второе предметы потребления, то есть товары, имеющие такую форму, в которой они входят в индивидуальное потребление класса капиталистов и рабочего класса. В каждом из этих подразделений совокупность различных отраслей производства, относящихся к этому подразделению, составляет одну единственную большую отрасль производства. В одном случае отрасль производства средств производства – в другом случае предметов потребления. Весь капитал, применяемый в каждой из этих двух отраслей производства, образует особое крупное подразделение общественного капитала. В каждом подразделении капитал распадается на две составные части. Первое – переменный капитал, рассматриваемый со стороны стоимости Этот капитал равен стоимости общественной рабочей силы, примененной в этой отрасли производства, следовательно, он равен сумме заработной платы, выплаченной за эту рабочую силу. Рассматриваемый со стороны его натуральной формы, он состоит из самой рабочей силы, проявляющей себя в действии, то есть из живого труда, приведенного в движении этой капитальной стоимостью. 2. Постоянный капитал то есть стоимость всех средств производства, примененных для производства в этой отрасли. В свою очередь, средства производства распадаются на основной капитал – машины, орудия труда, постройки, рабочий скот и т.д. и на оборотный постоянный капитал – производственные материалы, как то сырые и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и т.д. Стоимость всего годового продукта, произведенного в каждом из двух подразделений, с помощью этого переменного и постоянного капитала распадается на часть стоимости, представляющую постоянный капитал c потребленный в процессе производства, и по своей стоимости лишь перенесенный на продукт, и на часть стоимости, присоединенную к продукту всем трудом в течение года. Эта последняя часть стоимости годового продукта, в свою очередь, распадается на возмещение авансированного переменного капитала V и на избыток над ним, образующий прибавочную стоимость M. Следовательно, подобно стоимости всякого отдельного товара, стоимость всего годового продукта в каждом подразделении тоже распадается на C В V M. Часть стоимости, а именно C, представляющие постоянный капитал, потребленный в процессе производства, по своей величине не совпадает со стоимостью постоянного капитала, примененного в этом процессе производства. Правда, производственные материалы потребляются при этом целиком, и потому их стоимость целиком переносится на продукт. Но лишь некоторая часть примененного основного капитала потребляется целиком, Исследовательно, следовательно, лишь стоимость этой части переходит на продукт. Другая часть основного капитала, то есть машины, здания и так далее, существует и продолжает функционировать по-прежнему, хотя стоимость этого основного капитала и уменьшилась вследствие годового износа. Если мы рассматриваем стоимость продукта, то этой продолжающей функционировать части основного капитала для нас не существует. Она составляет часть капитальной стоимости, независимую от этой вновь произведенной товарной стоимости, существующую наряду с последней. Это обнаружилось уже при рассмотрении стоимости продукта отдельного капитала. Но здесь мы должны временно отвлечься от примененного там способа рассмотрения. Рассматривая стоимость продукта отдельного капитала... Мы говорили, что стоимость, утрачиваемая основным капиталом вследствие износа, переносится на товарный продукт, произведенный в течение того времени, когда этот износ происходил. Причем безразлично, возмещается ли в течение этого времени часть основного капитала и натура за счет этой переменной стоимости, или же не возмещается. Напротив, здесь, рассматривая совокупный общественный продукт и его стоимость, Необходимо, по крайней мере, временно оставить в стороне эту часть стоимости в течение года, перенесенную на годовой продукт вследствие износа основного капитала. Мы должны отвлечься от нее, поскольку этот основной капитал в течение данного года не возмещается in natura. В одном из следующих разделов этой главы мы специально остановимся и на этом пункте.